Разве учительшу повстречаешь? А что учительша? Такая права гадость. Ничему-то как есть не удивляется народ. Приедешь гостем будешь, всякими тебе пирогами угостят, голодным не отпустят, лошадям овсится подсыплют, им щеку поднесут сотку. Живи себе на здоровье, отращивай жир. Не хочешь, Бог тебе судья, свой век без тебя сумеет прожить целибеевцы.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 «Песельник, искубент ли, забастовщик ли?» — говорили добрые люди. «А, пожалуй, что и забастовщик. Долго тут парни горланили посля. вставай, подымайся, рабочий народ. А куда подыматься? И без него на работу всякий со светом у нас подыматься? Станет бойкая баба по пальцам пересчитывать, и будет казаться тебе, что у русского люда только и есть, пожалуй, одно дело — жить в Целебееве или ездить в Целебеево».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 А уж красного петуха ожидай, да и роду твоему и племени головушек не сносить. С родственником, с ватьям, да с родственников влетит, и все тут. Богобоязненный мужик, сам за прилавком в церкви стоит, медиками позвякивает. Из себя благолепный, борода лопатой, волосы в скобку, сапоги бутылками, с набором, со скрипом, всегда смазанный дегтем, при медных часах. Во-вторых, поп. Отец в укол голокрестовский с попадихой. Знатный поп, в округе не встретишь такого попа. объезди на сорок верст округу. Трудолюбивый поп, строгий, молитвенник. А как выпьет эта вина, Сейчас попадиху усадит на гитаре бренчать. Настоящая у них гитара, как переехали в село лет восемь тому назад, так и гитару с собой привезла Попадьиха. Правда, гитара с порванной струной, да на то и Попадьиха, чтобы на трех только струнах без стеснения тарарыкать. На то и три класса окончила Пападьиха Лиховской прогимназии. Да, сажает Пападьиху на гитаре играть «Играй, Маша, персидский марш», У самого лицо лосница, желтыми пойдет веснушками, а все глазами в палисадник посверкивает. Играй, Маша, житейское, отложив попеченье. А папа в слезы. Вы бы, отец, в укол спать пошли. И пошел бы спать поп голокрестовский, кабы не дьячок. На то и дьячок, чтобы папа подзуживать. Ну вот и запрется, играй да играй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 «Слушайте, бьет барабан. Неприятельские войска переходят мост. Зажарили пулеметы. Ага, примем к сведению. И в заре, и на заре гитара трынды-трынды заливается. Заливается над гитарой попадиха. Соленые слезы глотает, а бросить гитары не смеет. За этим следит Александр Николаевич, дичок». Поп бы и не заметил, да Александр Николаевич сейчас ему и донесет. Дьячок хоть и хмельной, а все помнит. Сидит над дребиновкой, дергает Рябиновым своим носом и дивуется на попа. А поп воображает. Согнется в три погибели, голова в плечи уйдет и шарк в кусты. Что там делает бог весь? Только по выходе из кустов он это крикнет «Ура, наши победили!» Воображение имел поп. Как крикнет он победили, так попади их гитару в сторону. Знает, что больше не станет воображать отец в укол. Спать пойдет до утра. Присмереет и дьячок, и затянув стих царя и псалмопевца Давида, бредет пошатываясь к дьячихе, где здоровое его ожидает таска. А поп утром проснувшись, смернёхенько сам сбегает в лавку к Ивану Степанову за мятными пряниками пятнадцать копеек фунт и угостит ими свою дебелую половину тем дело и кончится. И уж знает народ, как затрынкала в поповском смородиннике гитара, значит, поп захмелел и воображает взятие крепости Карса храбрым воякой и турок жестокое поражение. Собирается в кусты. Хорошо воображает поп. Глазеют, лущат подсолнухи, хихикают, тискают девок, те визжат и все в рассыпную. Хорошо воображает поп. А в прочее время ни, чтобы что-нибудь такое.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 Но не видно нигде, чтобы друг с другом в ладу жили славные соседи, чтобы равно величали они друг друга поклонами, лаской, подарками и прочей приязнью. Этот тебе и шапку ломит, и спину согнет на боганство соседа, на его глинцевитые со скрипом сапоги, не потому что при случае не надел пиджачной пары, а любезности ради, а сосед. Нос задерет сосед, руки в карманы, и обидно». Сердце горит, указывает обороняться, не фрябить какая. Сам у себя в избе хозяин иной в красном углу под образами сидит, не у чужого. Так вот и начинает сосед соседу вредить, честь свою оберегая. Неподребное слово на соседском заборе выведет или соседскому псу бросит мясной кус с воткнутой иглой. Пес подохнет и вся тут. А соседи разойдутся, будут друг друга подсиживать, до да подпаливать, доносами да изводить. Глядишь, один другого пеплом развеет по ветру. А с чего бы? Еще диву давались, что крепко Ивана Степанова руку держал отец Голокрестовский. Ну да и тот попа не выдаст, перед попом усмиряется, когда на попа смотрит, уж не малоньями его исходят глаза, а так они какие-то рыбьи, мутные. Ублажали друг друга. Бывало, как из печет попадьиха с капустой пирог, засылает просить Степаныча поп к ним пожаловать горяченького откушать, а то и сам засуетиться, как печется пирог, приложением носа к корке все пробует, пропеклось ли тесто, потом сам выберет кусок пожирнее и с работником отошлет в Степанычеву лавку. Не оставался у попав на кладе Иван Степаныч, засылал к попадьихе с гниловатым ситчиком на баску подчивал лежалыми леденцами в завитых бумажных обертках, сухими пряниками и прочими десертами, и сласти не переводились в поповском доме, и оттого гибель разводилась мух. Немалое вспомоществование дал лавочник на церковный ремонт,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 Бывало, истово крестится, а сам посматривает по сторонам, сравнивает ли, а кругом шушуканье. Помещица Тюрина было дело, приходит в Степанычеву лавку и улыбается. Уткин под Троицын день пришел, посмотрел эдак на Ивана Степановича сверху вниз, а потом снизу вверх, да и спросил его прямо «Ну что?» А тот так-таки прямо ему в ответ «Да что, ничего, поскрипываем?» Колченогий джестоляр ходил, ходил в церковь, да и не стерпел, прямо к попу. «Так, мол, и так, батюшка, срамота-то какая!» «Но папа глазом не сморгнул. А ты, говорит, еще докажи, что тут есть намеренное сходство, а не случайное совпадение ликов. Степаныч мужик богобоязненный. Может, он молится этому угоднику, но и носит на лице молитвенника печать». — Да ты вовсе не понимаешь, брат, сих, можно сказать, эмблематических начертаний, а кощунства никакого тут нет. Ка бы и было, то согрешили богомазы, с богомазов и спрашивай. А запретить Степанычу под иконой стоять, посуди ты сам, не могу. Мое ли дело, храм божий для всех? — А ты, жкни, смирись, лучше о своих прегрешениях подумай. Сплюнул столяр и пошел от попа прочь. Ворчала и учительница, безобразие, и пакости церковь. Но кто станет обращать на учительницы слова? И какая такая она власть? Хорошо, если бы Земский, Волосной или кто иной, ежели, скажем, сам генерал Тодор Абеграабин свое суждение на сей счет высказал, ну, тогда другое дело. Но Волосной, сам кум Ивана Степанова, сам в лапы к нему попал давно». Земский молчит, а генерала Тодра Грабин никто никогда в храме нашим не видывал. А тут, изволите ли видеть, с какой-то Шкуренковой учительницей считайтесь. А посмотрите, какая такая она из себя. Лицо зеленое-раззеленое, всегда лосница, веснушчатое, щеголяет себе в розовеньких, далеловеньких ковтяжках. И грошовые же у нее ковтяжки. Сидчик либо меткалек по четыре алтына за аршин, Как выстирает, сейчас это пятнами ковтяжка пойдет. Девки ее все на смех подымали. Парня ли красивого увидит, дачник ли подвернется, юбчонки подберет, а чулок-то у нее рваный, носком вертит и ну плезир в глазах изображать. Кто посмотрит на учительницы на слова? Кто, кто попу подставлял ногу, перед кем смирялся многотерпеливый поп —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 Однажды при помещике Уткине и при шести спелых его дочерях Катерине, Степаниде, Варваре, Анне, Валентине, Раисе шпильку попов садила. Поп молчит, а иной раз так это разгорячится, что дьячка призовет, пошлет за водкой, глядишь, гитара в смородиннике и затрынкала, а учительница злорадствует. Только раз поп не стерпел. Как пришел домой, засел строчить донос. Строчил-строчил, ну и настрочил же, будто придерживается заноза неведомого вероисповедания и с кавказскими молоканами в сношении, где вступить намеренно для неспровержения придержащих властей. От того, и социалистка, и ребят не учит, а все только пакостью занимается, чему свидетель он, настоятель Целебеевского храма. Так это красиво все подвел, со смыслом связал, на Ивана Степанова, как на свидетеля указал,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 Если признаться, веры учительша придерживалась православной, а что ребята на грамоте учила, то всякий видел. Ну, против грамотности не пойдешь. И земский, и урядник у нас в ту пору за грамотность держались крепко. Она возьми да узнай про умысел папа. И опять папа подсидела. Поп объезжал свой приход, известное дело, всякий ему в телегу яйца клал, мучки, хлебца, луку, поборами с прихожан жили попы. Возвращался он с телегой, полной муки, хлеба, яиц, и остановился у школы, у колодца воды и спить. Бойкая же девица вышла из-за заторобарила, захихикала, хихи да ха-ха, взяла, да будто невзначай села в телегу, села и продавила яйца. Продавила до полсотни яиц. Вот тебе, дескать, а что с меня возьмешь? С той поры они и разошлись. Э, да что тут? Двое дерутся, третий не суйся. Ругаются, помалкивай. Другой примечательный обитатель села — Столяр, дмитрий Кудиаров. В той самой он проживал избенки, что из пологова выглядывает лого. Если встать на холмик, то вон там его крыша. Вон там. Еще оттуда на нас потянуло дымком. Столяр выделывал мебель и заказы имел не только из Лихова, из Москвы. Сам колченогий, хворый, бледный и нос, как у дятла, и все кашляет, а поставляет в мебельные магазины. Честненько к нему с дороги захаживали. Всякий люд по дороге гнала невидимая сила. Цыгане, сицилисты, городские рабочие. Божьи люди так бы и проходили, а нет. Случилось тут у нас Кудеярову быть, к нему-то и завертывали. Оттого и тропочка с дороги к логу его обозначалась все явственнее. Как бывало темненькое, на дороге к нему заковыляет фигурка, или желтый подымется прах, и там в желтом прахе тарарыкает уж телега, На холмик подымется Митрий, ладонь приложит к глазам и ждет. И чего это он все ждал? Ждет, а мимо гнала всякий люд невидимая сила. Про телега минует село. Тот пройдет, другой, прогорлани в песню. Иной и свернет на тропочку, значит, к Митрию. Не любил столяр отвечать на расспросы, кто да кто у тебя чайничал. Так, ничего себе, нахмурится, смолчит. Ничего себе, гостеприимный. Придешь к нему, бабу свою, жену схоронил Митрий, пошлет на колодец, воды в самовар принести. Сейчас эта лавку очистит от стружек и начнет всякие тары-бары про мебельное свое дело. Вы делаете мебель? Выделываем как же, и под штиль, и без штиля. Коли в Москву отсылаж, так обязательно требуют штиль. Есть солидные штили, доходные. Потому, сами знаете, резная работа. Вот хоть бы рококо, а русский штиль. А есть так только, шушера одна, тяпляб ляп готова. Дешево платят ноничи за такую работу, а заказывают. На едоком штиле много деньги не зашибешь, так это обман. Скажет и подмигнет всем лицом. Ну и лицо же, мое почтение. Не лицо, баранье обглоданная кость, и притом не лицо, а поллица.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 Уж прохлада бирюзой и сквозной и искристой дальние заливает рощи, и все там нахмурится, сеется мрак и множатся тени, а напротив усталое солнце истекает последним лучом.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 Так вот они с попом и припираются на лужайке в тихий вечерний час, когда тонкий встает пар над лугом. Потеет поп, потеет, пока Кудьяров садит текстами, и рассердится, когда кудияров другой половиной лица будто на попа обернет. «Ну-ка, ну-ка, что, взял?» И рассердится поп, вспомнит Попадихин самоварчик и отмахнется. Пади ты!» Есть у меня время со всяким путаться. Много вас тут, народу всякого. А только попы -то зря. Просто чайку захотелось. Либо в окне Попадихину белую шейку приметил. Сам любил поумничать с Кудеяровым. Плюнет поп, посмотрит на столяра, а лица-то у столера нет. Так, разводы какие-то. И пойдет от него поп. И подмигнет ему вслед Кудеяров, и через весь лук в пологий потащится лок в ростную свою прохладу и затеплятся звезды. Что бы можно сказать про кудиарова, про о А говорили в народе, кудиаров будто закрывает в избе крепко-накрепко по ночам ставни, только у него да у папа были ставни, а сквозь ставни из хаты его дивный свет пылает, да раздаются ропоты. Одни судачили про то, что собственную молитвой молится он с ребой своей бабой. Другие показывали иное — нечистые, где там творятся дела. — Впрочем, говорили все это с опаской и смутно, да и сами говорившие не верили. Опустил слух глухонемой. Пришел он однажды в Степанычеву лавку, рукой в сторону кудиаровской избы показывает, а по-апа свое бормочет и рожки ставит над всклокоченной головой. Признаться, Степаныч не поверил, потому что знал, от глухонемого какие вести.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 Голубь. Самый жар, когда и девки прячутся хоть на дворе праздник, когда не мелькают их зеленые красные канареечные баски, а разве только из пыли порхнет в кусты воробей, только ветер качает сумными, грустными соснами, жаркий ветер и пыльные вьюнки в поля провьются с дороги, не тянулись вазы на дороге, не проходил сельчанин, будто вымерло село. Такой покой, такое безлюдие, Дрема такая повисли в солнечном блеске И треске кузнечиков. Только там, где к дороге бросились кучи домишки, Те, что поплоше до попагания, Исчайно неслись крики и песни. Испоганился придорожный народ Целебеевский. Люд постепенно крепко насупился На эту часть нашего села. Супился поп, учительница и Иван Степанов, Мужик богатый и колченогий столяр,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 Шли года, а странник все шел, все шел, не мог дойти он до людского жилья, все грозился издали на село. В этот томительный час, только из пологого лога, где была изба столяра, столяр вылезал на холмик и, приложивший руку к хворому своему лицу, все посматривало вдаль по дороге. Не встанет ли там пыль, не приближается ли странник, не несет ли Господь кого из гостей? Постоит, постоит столяр.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 и матрёна уже суетится, шлепая от печки к столу здоровенными белыми ногами. Безбровое ребо ее лицо, с глазами темными и алыми, с чуть дрожащими алыми губами, усмехается, будто давно она уже ждет вести издалечья. Она поглядывает на столяра, а столяр сидит молча, не отвечает на взгляды глупой бабы, ждет гостя. А вот и гость, и гость странный, нищий, известный в округе, Абрам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 Потом столяр явственно произнес. «Видим, что и ты, друг, наш. Что видел ты и что ты слышал, что народ бает». «Погуторим, охотно!» — подмигнул нищий и потащился рукой за пазуху. Скоро он вынул грязный листок в четверо сложенной бумаге, развернул и стал читать. «От Жонки смиренной отцу и учителю нашему Митрию».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 — продолжал нищий, клонясь смотрение Низкий мой поклон. Верная твоя раба, душенька твоя глубинная Фёкла Еропегина. — То-то и оно, брат Абрам, — прервал молчание Кудеяров. — Сам-то, значит, не в городе, но ничего. — Какое там? Все по делам, все от мельницы к мельнице переезжает. Фёкла наша, Матвеевна, все одна да одна, — подмигнул нищий. — То есть все она с братьями и сестрами. — Травки вот мало выходит, некогда и пользовать ей. Ну, будет время. Это они говорили о Фёкле Матвеевне Еропегиной, жене богатейшего лиховского мукомола, в некое тайное перешедшее согласие. Говорили о том, что уже верное братье объявилось в окрестных селах, что уже молятся нынче кружками здесь и там, и об этом никто так-таки и не подозревает. Не то что прежде, когда на уезд два всего прихода братья и сестер приходилось. И один приход собирался в доме Фёклы Матвеевны, потаённо, при помощи Аннушки до да матери, старицы столетней, бывшей крестьянки из Воронья. Из дальнейшего разговора выяснилось, что Митрий Мироныч Кудеяров всему делу святому голова тайный. Вместе они с бабой Рябой Матрёной, недаром знать из году в год, запирались на ночь, да и распевали молитвы потаённо.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 Братья слышала только, что есть среди них святые люди, до времени пребывающие в молчании, чтобы выступить на брань с врагом человеческого рода в дни, когда братоубийственная на Руси начиналась смута. Кто такой в действительности кудияров знавали немногие избранные и между ними Фёкла Матвеевна Еропегина. Нищий Абрам был языком всех вестей среди братьев и согласия Голубя, он-то и разносил вести». Но и Абрам до последнего времени головы согласия не видал, и только теперь впервые открыли ему глаза на Митрия. «Ну что ж, человечка нашли?» — шепотом наклонился Абрам к Кудеярову. «Нишкни!» — побледнел тот. «Но не чьи стены имеют уши?» Я глянулся, встал, вышел за дверь, убедившись, что у избы никого нет, плотнее притворил дверь и показал на матрёну глазами. «У нее спроси». Она у меня духиня. Она и человечка приискивает, докажись да, приискала. Только клюнет ли?» — как-то зло рассмеялся столяр. «Со это не хочет, я стар для нее». И когда нищий хотел посмотреть на матрёну, уже ее не было. Закрасневшись, убежала она вон. Она стояла вся красная, с порозовевшим угрюмым лицом на холме и грызла полевую тростинку, и упорная на ее лице запечатлелась дума.